Вертолет пересек периметр и на минимальной высоте двинулся над мертвыми секторами. Насколько хватало глаз, вокруг раскинулся депрессивный серый пейзаж разрушенного города. Просевшие или накренившиеся небоскребы, безжизненные улицы с остовыми машины и перевернутых автобусов, безлюдные проспекты, пустыри на месте парков, замусоренные котлованы на месте прудов. Люди давно уже отсюда ушли. Причины самые обыденные. Нечего есть, нечего пить, нечем греться, нет электричества, негде работать. А значит, негде воровать и заниматься бандитизмом. Монотонно гудел двигатель. Вертолет неспешно летел к цели, и даже тени внизу не было видно. Зрелище довольно мрачное. Команда техов, отправленных для экспертизы сбитого чинука, загомонила. Парни с любопытством таращились в иллюминаторы, то и дело издавая удивленные возгласы. Их старший начал громко и не смешно шутить. Равнодушным к пейзажу и его обсуждению остался только сидящий возле кабины пилотов мужчина. Он был одет в серую полевую форму без знаков различия и сейчас работал с индивидуальным информационным комплексом. Здоровенные черные очки визора закрывали пол лица, а пальцы мелькали в воздухе, перебирая строки меню. Вообще говоря, Алехандро Домингес предпочел бы одеться как уличный боец. Намного привычней. Но это сделало бы его слишком заметным в группе. А привычка по возможности не выделяться и не бросаться в глаза вероятному снайперу въелась намертво. 30 лет работы за периметром. Автономки, руководство резидентурами, три рейда в сектора противника. И лишь полтора года назад, когда медики вынесли однозначный вердикт или омоложение или в рейд больше не выпустим, Алехандро пришлось пересмотреть свою жизнь. Столько денег, чтобы хватило на омоложение, у него попросту не было, а типовое предложение от финансистов корпорации получить кредит Домингес отверг. Влезать в эту кабалу, практически в рабство, дураков ищите в других местах. Тем более с его рейдерским коэффициентом риска, который почему-то максимален. Ну а получить квоту по сумме заслуг и вовсе нереально. Он все-таки нелюбимая девочка для удовольствия кого-нибудь из высших корпов. Поэтому Алехандро прикинул все «за» и «против» и принял единственно верное решение — забил болт. К тому же, кто-кто, а рейдер, имеющий хотя бы десяток лет опыта, без работы не останется. Так оно и вышло. Уже через пару месяцев после отставки Домингес получил предложение на должность личного помощника Герарда Клейна, тогда еще второго заместителя руководителя контрразведки по «Мегаплексу-18». Александра вздохнул и коротко глянул по сторонам наткнулся взглядом на старшего теха, усмехнулся про себя, однако ничего не сказал. Руководитель группы сидел со здоровенным планшетом в руках, да еще и с разными теховскими приблудами на поясе. «Дурак человек. Хотя... подстрелит, похороним. Выживет, ну и ладно». Отставной рейдер утратил интерес к беспечному спутнику и снова занялся делом, а именно комплексным разбором итогов операции Винсента Хели. Итак, после выкупа объекта «Фиалка» у секторального рейдера Машина корпоративных бойцов попала под комбинированную атаку Птурс и Нурс. Активная защита и система Рэббот работали отлично. Ни одна из ракет не достигла цели. Однако нападающие подорвали дом, который стоял на выезде с площади, и таким образом завалили дорогу. Винсент Хейли принял единственно верное, особенно учитывая вероятность второго удара Птурс в такой ситуации решения. Рванул к ближайшим, проверенным дистантами развалинам дожидаться поддержки. И посадил машину на брюхо. Бывает. И танки, случается, на брюхо сажают. После этого старший рейд-группа обеспечил отход напарника с объектом, затем отступил сам. Огонь был уже более чем плотный, а машина в такой ситуации не лучшее укрытие. Что дальше? Бегство фиалки. Заснято дистантом и камерами заднего вида обоих рейдеров. Была в полном ступоре, потом начала раскачиваться, как маятник, посколивать а затем вдруг сорвалась с места и рванула во все лопатки. Рейдеры попросту не услышали. Оно и ясно после взрывов, да еще и за своей стрельбой, но оператору дистанта взыскания. После бегства фиалки действия старшего рейд-группы тоже не вызывают вопросов. Он рванул за объектом на минное поле и даже почти сумел перехватить. Отвлекся на появление над площади вертолета. Повезло, а то сгорел бы вместе с девчонкой в том же подъезде. Теперь по чинуку. Вертушку подбили. Шансы на восстановление пока неизвестны. Пилоту поощрение. Выполнил приказ командира десанта, не побоялся влезть в самое пекло и сумел таки превратить падение в посадку, пусть и жесткую. Короче, людей сберег, это главное. А железо? Нового наклепают. Что характерно, босс Александр с этим согласен. Штурмовики. Тоже отработали на отлично, выполнили задание, несмотря на ЧП, прикрыли рейдеров. Правда, сгоряча вписались в самый замес, но здесь пусть уж их командование разбирается. Теперь ключевые детали. Машина рейдеров прошла по площади в 11.56. В 12.02 рядом с местом, где вылезали нападающие, было пусто. А в 12.06 на очередном проходе беспилотник засек посторонний предмет. Им, по результатам проверки, оказалась видеокамера на оптоволокне. К слову, машина рейдеров была оборудована системой активного поиска оптики. Вывод. Нападавшие. Знали время обмена. И, соответственно, время, когда машина пройдет площадь. А вот когда она будет возвращаться, не знали. Было ли им известно о системе поиска оптики, неясно. Впрочем, двоих налетчиков взяли живыми, допросим. Идем дальше. Заряды, обрушившие дом на выезде, сработали несинхронно. Один из управляющих модулей не был полностью уничтожен. По счастью, в следственной бригаде нашелся хороший тех, который сумел на месте разобраться, что к чему. Получалось следующее: при получении кодового сигнала запускался таймер срабатывания зарядов. При этом сигналом служил код Red группы. Объект взял выезжаю. Иронично, Винсент Хейли, не зная этого, сам запустил ловушку на себя же. И вот это плохо. Выходят нападающие, знали не только время и место обмена с точностью до обозначенного в плане, им была известна как минимум часть кодовых сигналов группы. Аналитики уже прошлись по всему документообороту и установили имена трех человек, которые имели доступ к этой информации. Что ж, ублюдком Лэнгли пусть занимается босс. Винсент, пока суть до дела, затребовал напарника и свалил забирать подстраховку Керра. Поторопился, конечно. С другой стороны, нарушение 99-го. Плохо, что пришлось его отпустить, но больше в 37-м секторе работать не может никто. Впрочем, риск минимален. А напарник, которого мистер Хейли вызвал себе в помощь, был подробно проинструктирован о том, что его коллега может попытаться скрыться. Как действовать в такой ситуации, он знает. Лояльность напарника высокая, вероятность исполнения приказа тоже. Ну и, наконец, последний участник заварухи — Керра. Этот, разумеется, недоступен. Но ведь у него и не было кодов рейд группы Можно, конечно, предположить, что Керра установил плотную слежку и перехват сообщений Винсента а потом оперативный их расшифровал и задействовал. Равно, как можно предположить, что для получения этих кодов Керра прочитал мысли Винсента. В общем, версия бредовая, однако отработать ее все равно придется. Одним словом, работа, Александра. Определяй, кто именно слил информацию, а кто этого точно не делал. Результат сам в руки не придет. Что еще он забыл? Позиции тяжелого оружия самоуничтожились с термитными зарядами, там искать нечего. Под землю с них не уйдешь, убегавших не было, второго залпа не было. Соответственно, полная автоматика. Пусть техи в остатках А Размышление Алехандра прервало мягкое покачивание пола под ногами. Вертолет коснулся земли, двигатель начал останавливаться. Команда техов, летящих определить состояние и уровень повреждений сбитого чинока, загомонила. Мужчины отстегивались, доставали кейсы с инструментом и диагностическим оборудованием. Человек же в здоровенных черных очках и серой полевой форме силовика даже не пошевелился. Успеется. Он не спеша прицепил на нагрудный карман жетон СБ. Людей на месте происшествия много, за периметром некоторые из них бывают редко, нервничают. Пусть сразу видят, что свой.